21. Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. Вображение его, сменяясь, выставали два образа: вздрагивающая, толчков голова в возглаблении умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном. Одно впечатление умирающего и не готовящегося к смерти Крыльцова было тяжёлое и грустное,

Другое же впечатление бодрой Катюши, нашедшей любовь такого человека, как Симонсен, и ставшей теперь на твёрдый, верный путь добра, должно было быть радостно, но нехлюдово оно было тоже тяжело, и он не мог преодолеть этой тяжести. Из города донёсся по воде гул и медное дрожание большого охотничьего колокола. Стоявший под для нехлюдова ямщик и все подводчики одни за другими сняли шапки и перекрестились.

Ближе же всех, стоявший у перил невысокий лохматый старик, которого нихлюдов с начала не заметил, не перекрестился, а подняв голову, уставился на них людово. Старик этот был одет в заплатанный озимь, суконные штаны и разношенные, заплатанные бродни. За плечами была небольшая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка. "Ты что ж, старый, не молишься?"

сказал нихлюдовский ямщик, надев и оправив шапку. А не крещённый? Кому молиться-то? Решительно наступающе и быстро выговаривая слог за слогом, сказал лахмат старик. Известно кому Богу? иронически проговорил ямщик. А ты покажи мне, и где он, Бог-то? Что-то было такое серьёзное и твёрдое в выражении старика, что ямщик почувствовал, что он имеет дело с сильным человеком.

Да как же себе верить? сказал нихлюдов, вступая в разговор. Можно ошибиться. Ни в жизнь! рыхнул головой решительно отвечал старик. Так от чего же разные веры есть? спросил нихлюдов. От того и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге, так заплутался, что не чаял выбраться.

И староверы, и нововеры, и субботники, и хлесты, и поповцы, и без поповцы, и австрияки, и молокане, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутиата слепые. Вер много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены.

Будь всяк сам себе, и все будут за едина. Старик говорил громко и всё оглядывался, очевидно желая, чтобы как можно больше людей слышали его. Что же вы давно так исповедуете? просил его нихлюдов. Я-то? Давно уж. Уж они меня 23 год гонят. Как гонят? Как Христа гнали, так и меня гонят.

человеком. А годов сколько? Я говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. Какого говорят ты отца, матери? Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, а кроме Бога и земли. Бог отец, земля мать. А царя говорят, признаёшь? От чего не признавать? Он себе царь, а я себе царь.

Ну, говорят, с тобой разговаривать. Я говорю, я и не прошу у тебя со мной разговаривать. Так и мучают. А куда же вы идете теперь? спросил Михлюдов. А куда Бог приведет? Работаю, а нет работы прошу. Закончил старик, заметив, что паром подходит к тому берегу, и победоносно оглянулся на всех слушавших его.

Не охота вам барин разговаривать, сказал ямщик Нехлюдову, когда он, дав на чай могучим поромщикам, влез на телегу. Так, бродяжка не путёвый.